Глава седьмая. «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» Горячей воды в доме не было. Точнее, для этого нужно было разогревать бойлер. Так что я мылся в холодной. «Водой холодной обтирайся! Особенно, если никакой другой нет. А еще говорят «Европа, Европа!» Да, многие мои соотечественники даже в прошлом мире путали туризм с эмиграцией и потом сильно удивлялись, что в социальном плане за границей оказывалось все не так сладко, как они мечтали. Даже если отбросить мигрантов из Африки, разгул разного рода меньшинств и прочий трэш, которого здесь не наблюдалось, оставались какие-то базовые для советского человека вещи, которые в самой старушке Европе — проходили под разрядом элитных. Например, центральное отопление или горячая вода. Прием терапевтом в день обращения, да и вообще бесплатная медицина. Как и образование, хоть тут были нюансы в зависимости от страны, но вот с магазинами беда была всеобщей. И дело не в том, что там был маленький выбор или, прости господи, дефицит. Проблема была во времени их работы. Понятное дело, что сами европейцы уже привыкли, что в 9 вечера ничего купить нельзя. Но лично мне, избалованному круглосуточными супермаркетами, это казалось диким. Справедливости ради в союзе с круглосуточными магазинами тоже дело обстояло не очень. Но как минимум с государственными. Кооператоры быстро смекнули, что вечером люди тоже не против затариться чем-нибудь эдаким поэтому работали до 9, а кто и до одиннадцати вечера. Причем никакого запрета на продажу алкоголя просто не существовало, чем многие пользовались. И уж точно почти все магазины работали в воскресенье, ибо даже самые упертые чинуши понимали, что ждать до понедельника, чтобы купить булку хлеба — это маразм. «Доброе утро!» Ровно в 7.00 я спустился в столовую, приветствуя фрау Митте. «Как и приказывали, прибыл на завтрак». «Куттен Морган», — по-немецки поприветствовала меня женщина, кивнув на один из накрытых столов. «Присашивайтесь. Приятного аппетит». «Данкишон». Я не спешил светить свое знание немецкого, но такие базовые вещи знал любой ребенок. «И чего тут у вас?» «О, фермерский омлет. Вот это я уважаю». В прошлой жизни мне доводилось довольно много бывать в Германии, и немецкую кухню я неплохо знал, поэтому обрадовался. Ведь могли подать и Сенфаер, эдакий недосуп с картошкой, вареными яйцами и прочим в сливочно-горчичной заливке. Но нет, моя хозяйка пошла по классике. Омлет, солями, сырокопченая ветчина, блины с джемом и, конечно же, кофе». Частью немцы, в отличие от американцев, пьют хороший свежесваренный кофе, а не бурду из-под капельной кофеварки, которая стоит полдня подогреваясь прямо в колбе. Я хоть был невеликий любитель данного напитка, но за такое извращение казнил бы, не задумываясь. Кроме меня на завтрак вышли еще два немецких товарища, хотя скорее господина, судя по чопорности и манерам. Да и шмотки на них были явно забугорные, в смысле, с дикого загнивающего запада. Эти господа, правда, загнивать не спешили и, поздоровавшись по-немецки, но с английским акцентом, сели завтракать. Я на всякий случай запомнил морды и сделал себе пометку поинтересоваться у Гера Майера, кто это такие. Не то чтобы я боялся шпионов, но мне казалось, что гости оттуда должны находиться под большим контролем. Хотя это хорошо вписывалось в мои мысли по поводу службы фрау Митте в штазе. Только я думал, она на пенсии, а получается, что еще как служит, Можно сказать, всегда на посту. Впрочем, наличие соглядатой шат спецслужб не помешало мне насладиться завтраком. Не знаю, как она ловит шпионов, но готовила фрау Митте. Замечательно. Да и кофе у нее получился выше всяких похвал. Я смаковал вторую чашку, закусывая блинчиками, когда в столовую ввалился Томас. Он явно встал куда раньше меня, поскольку еще вчера проговорился, что жил где-то в пригороде, причем довольно далеко отсюда. Но я зря беспокоился. Товарищи немцы оказались людьми прошаренными и все предусмотрели. Например, как не тратить время на завтрак дома, поэтому Гермайер тут же уселся рядом со мной, а хозяйка подала ему тот же набор, что и у меня. Зуб даю, а они его еще и в счет включат. И мне лично плевать, платит за проживание принимающая сторона. Но хитрый жук Томас теперь неделю будет кормиться за счет своей компании, не тратя лишние деньги. Уважаю. Итак, какой у нас план действий? Я вежливо подождал, пока Томас доест, и только после этого приступил к расспросам. Я полистал расписание. Там столько всего. Сам я выступаю завтра после обеда. Поэтому сегодня хотелось бы просто посмотреть, что и как». «О, да!» — разулыбался немец. «У нас очень разнопрасная программа. Сейчас мы ехать на открытие слета. путить выступления представителей разных стран и торжественное шествие. Потом на стадионе всемирной молодёжи будут выступления спортсменов и музыкальных групп. У Ферен вам будет очень интересно». «Гермайер, мы ж договаривались, ко мне на «ты».» Я укоризненно покачал головой. «Мне просто неудобно, когда человек старше меня и куда выше по должности так обращается к младшему. И вроде бы мне нужно отметиться у руководителя нашей делегации. Показаться, что я приехал, и все в порядке». «Та!» — закивал Томас. «Я вчера звонил, но лучше приехать лично». Так-то надо ехать, иначе не успеем. Я готов? Мне оставалось лишь глотком допить кофе. Все остальное я заранее взял с собой: телефон, портмоне и фотоаппарат. Немар, который уже давно и прочно обжился у Цемеля, обзавелся собственным оператором и на него снимал клипы ребятам да девчатам обычная мыльница с аккумулятором нового типа и несколькими емкими картами памяти. По раннему времени на улице было еще не так жарко, да и машин немного, поэтому до гостиницы мы домчались с ветерком, а там как раз царило оживление. До церемонии открытия слета молодежи оставалось три часа, но делегаты носились как в задницу ужаленные, приводя в порядок себе и костюмы, ища свободный утюг, щипцы, туш, фен и прочие чрезвычайно необходимые здесь и сейчас вещи. Причем, как я понял, кроме советской делегации, здесь жили гости из других стран, но языковой барьер никому не мешал. Молодежь разных стран прекрасно понимала друг друга и ничуть не парилась на этот счет. Всех все устраивало, разве что бедные сотрудники спецслужб пытались зафиксировать все возможные контакты и предотвратить возможную вербовку, но получалось у них так себе. Хотя я был уверен, что все исправно пишется, и после будет тщательно разбираться, а с теми, кто позволил себе излишне близкие отношения с проклятыми капиталистами, состоится серьезный разговор. Нам на ферх. Гермайер решительно пошел мимо ресепшена, вызвав несколько внимательных взглядов от непримечательных, но крепких парней, рассредоточенных по холу гостиницы. Тлафа вашей телекации живет в президентском люксе. Я ухмыльнулся, мол, ну кто бы сомневался. Тем более, что это был не абы кто, а первый секретарь ЦК Комсомола Андрей Владимирович Шаронов. Мы встречались в позапрошлом году, после моего награждения, ведь кроме сталинской премии, что само по себе значительное достижение для комсомольца, за мной были еще такие проекты, как «Бессмертный полк» Который в прошлом году получился в два раза масштабнее и проходил не только у нас, но и в целом ряде городов и столицах Советских Республик, а также обеспечене трехмерными принтерами всех домов пионеров в Новосибирске, что комсомольцы тоже записали в свой актив. А чего? Я ж комсомолец! Значит, действую не просто так, а под патронажем своей первичной организации. Ну или хотя бы Райкома с обкомом. Эти тоже были не против примазаться. Ну и, понятное дело, само ЦК ВЛКСМ просто не имело права сказать, что, мол, мы знать не знаем, что там за гений появился, получающий сталинскую премию первой степени, и все это без святого руководящего слова комсомола. Так быть не должно. Хотя бы потому, что из ЦК партии уже могут спросить, мол, вы чего, совсем мышей не ловите? Почему у вас люди сами что-то изобретают тут? придумывают. Ладно, этот родине передал изобретение, а ну, как следующий такой возьмет и контрреволюционное что-то учинит. Ведь без контроля так все и будет. А если вы этот самый контроль не можете осуществлять, возможно, надо поменять на тех, кто сможет. Так что вполне естественно, что после награждения меня потащили к первому секретарю комсомола, знакомиться. Поэтому сейчас, заходя в президентский люкс, я не испытывал ни малейшего волнения. «Андрей Владимирович, здравствуйте!» Шаронов уже был при полном параде, что-то обсуждая с соратниками в гостиной, и мое появление вызвало некоторое оживление среди них. «Здравствуйте, товарищи!» «Семен!» Первый секретарь не стал чиниться и поднялся мне навстречу, распахивая объятья. «Молодец, ты приехал!» «Товарищи...» «Знакомьтесь, кто не знает. Наш юный, не побоюсь этого слова, гений, получивший сталинскую премию первой степени, создавший, можно сказать, новый вид транспорта. Был я недавно на совещании в ЦК, обсуждали твою идею с подготовкой в школе операторов для этих твоих беспилотников. Скажу по секрету, после выступления в Сирии военные остались в восторге». И есть предложение ввести курс в рамках первоначальной военной подготовки. Но когда это случится, пока не ясно. Сам понимаешь, нужна материальная база. Однако со стороны комсомола я сразу заявил, что мы готовы. Благодарю. Ваша поддержка очень важна для нас. Не то, чтобы я верил в безоговорочную поддержку со стороны первого секретаря ВЛКСМ, но и ссориться с такими людьми как минимум глупо. «Комсомольцы, как всегда, на передовой прогресса, и сейчас мы строим будущее буквально своими руками. И здесь как никогда важна руководящая и направляющая роль Центрального комитета, не дающая бурному энтузиазму выйти за определенные рамки». «Точно так!» — Андрей Владимирович хлопнул меня по плечу, расплывшись в довольной улыбке. «Многие этого не понимают, считая, что мы только запрещаем». «Но это не так. Просто иногда нужно осадить некоторых, чтобы они все вокруг не разнесли». «Полностью согласен». На самом деле, я сильно сомневался насчет роли ЦК ВЛКСМ, которая, скорее уж, занималась политикой, подсиживая друг друга и выпячивая собственную значимость. Но вот первичные ячейки комсомола действительно делали много хорошего, хоть и болтологии там тоже хватало. Но я просто не мог сказать что-то подобное в лицо человеку, имеющему значительный вес на руководящем небосклоне страны. Пусть даже я имел одобрение от вождя, что являлось своего рода печатью неприкосновенности. Да и прикрытие от КГБ и армии тоже многого стоило. Но зачем плодить врагов на ровном месте? Если молодежи дать полную свободу, ничем хорошим это не закончится. «Вот!» «Наш человек — настоящий комсомолец!» Меня снова хлопнули по плечу. «Извини, не могу уделить тебе больше времени. Сам понимаешь, масса дел. Но как все закончится, нам обязательно надо встретиться, поговорить. Наверняка тебе нужна какая-то помощь. Посмотрим, что можем сделать. Ведь именно это наша главная задача — помогать молодежи!» Конечно. Помощь для меня лишней не была, все же социальные сети были слишком необычным проектом для Советского Союза, и многие чиновники считали своим долгом встать у нас на пути. Но тут важнее было найти грань, прежде чем цена за содействие станет слишком велика. Не буду мешать. До свидания, товарищи. Для руководства комсомола я был очень удобным союзником. Успешные крупные проекты, примазавшись которым, можно было получить солидный куш. Но самое главное, что при этом я сам не лез в дебри политики, поэтому не претендовал на их место. Чего бы такому и не помочь, привязав к себе покрепче. Другое дело, что я и сам не бегал по кабинетам в поисках преференций. Как там у классика «сами придут и сами предложат». Вот, похоже, с Шароновым так и получилось. Но пока я выкинул из головы и самого первого секретаря, и его окружение, которое сейчас мне мило улыбалось. Уверен, для каждого из них я лишь актив, который надо использовать, а потом сбросить в утиль. По-хорошему, стоило наводить мосты, искать союзников и соратников, знакомиться с нужными людьми, которые могут помочь в будущем. Но мне это в прошлой жизни обрыдло — Так что сейчас я наслаждался возможностью избежать всего этого хотя бы временно». Церемония открытия началась на площади Маркса и Энгельса перед Дворцом Республики, откуда колонны участников двинулись на стадион всемирной молодежи. Шествие было торжественным, со множеством флагов стран, лозунгами, прославляющими коммунизм, плакатами с изображением лидеров, среди которых, естественно, лидировал товарищ Сталин, и прочими обязательными атрибутами коммунистических праздников. Но народу нравилось. Я тоже исправно шагал в колонне, держа сунутый мне портрет кого-то из правительства, и не отсвечивал. Хорошо еще шагал в ногу, но к этому я был привычный. В техникуме на праздники мы тоже ходили колонной с плакатами. Меня так и подмывало назвать это крестным ходом. Но я давил язвительность в зародыше, чтобы не доставлять неприятности себе и Сикорскому. Радовало меня одно — идти было недалеко, стадион располагался в том же районе города, а там меня уже никто не трогал. В выступлениях я не участвовал, знать никого не знал, поэтому спокойно уселся на трибуне в отведенном нашей делегации секторе и наслаждался зрелищем. Ну что сказать, для местной самодеятельности даже неплохо, хотя я просто заржался, избалованный грандиозными шоу прошлого мира. Да и там иногда случалось видеть такой трэш, что потуги комсомольцев казались шедеврами постановки и гармонии. же Олимпиада 24 -го года в Париже ничего, кроме чувства омерзения, не вызывала. На ее фоне живая человеческая пирамида аля начала 20 века выглядела свежо, энергично и возвышенно. Эдакая безмолвная ода физическому развитию и молодости. Но началось все с гимна ГДР, как принимающей страны и подъема флагов. Естественно, вторым был поднят кумачевый стяг с золотой звездой, серпом и молотом. Гимн тоже исполнили, причем пел весь стадион. Что сказать, ощущения офигенные. До костей пробирает, когда 70 тысяч человек хором поют «Славься, Отечество наше свободное! Счастье народов надежный оплот!» причем Текст знали все, начиная от американцев, заканчивая делегацией из Буркина фасо или Конго. Даже наоборот, негры как раз пели с особым энтузиазмом, да и по-русски говорили куда лучше янки. И все же выступления спортсменов и артистов несли на себе местечковый отпечаток. Все же слет хоть был международным, но по уровню не дотягивал до разных спартакиад или всемирного фестиваля молодежи и студентов. Вот там да, и бюджеты закладывались соответствующие, и готовились по полной программе, а здесь трубы были пониже, а дым пожиже. Да и номера явно надергали из того, что было. Впрочем, впечатление это почти не портило. Молодежь хотела праздника, отдыхать и общаться со сверстниками. Им это предоставили, остальное было мелочью. Особенно, когда после спортивных и показательных номеров Устроили концерт. Музыка, диска и других стилей мигом исправила любые недочеты, и коммунистическая молодежь дружно рванула на поле, специально очищенное для этого. И, казалось бы, все 70 тысяч, а именно столько вмещал забитый до отказа стадион, не должны были на нем поместиться. Но потом я увидел, как с трибун выводят колонны детей в синих пионерских галстуках. И меня осенило. Ну да, даже советская делегация не блистала размерами. Пара сотен человек — это довольно много, но никак не тысячи. И даже если все 50 стран прислали такое же количество, что вряд ли, нас не набралось бы и на одну седьмую стадиона. Но в дело пошел старый добрый принцип очковтирательства. Кто-то скажет, мол, конечно, ничего другого от советов мы и не ждали. Но я прекрасно знал, что в так называемых демократических странах делают это с не меньшим энтузиазмом, а зачастую и куда более активно, пуская пыль в глаза избирателям. Про капиталистов вообще молчу. Достаточно вспомнить клятву под присягой генеральных директоров семи крупнейших табачных компаний, что никотин не вызывает привыкания. Могли они не знать этого про товар, которым торгуют? Разумеется, нет. Но, конечно же, это другое. Понимать надо. Так что я плюнул на все условности и влился в толпу танцующих. Делегат я или погулять вышел. Да и юные комсомолки из разных стран были чудо как хороши.